Летом. В жасминовой беседке душно и томно от сладкого запаха. Прогудит шмель мандалинной струной, задрожит лёгким шорохом тонкий витой стебелёк и затихнет. Травяной паучок висит, качается на своей липкой ниточке, слушает, как цветут цветы. В жасминовой беседке Старая скамейка так густо обросла мохом и гнилушками, что стала будто живая, будто сама выросла из земли, как старый размягший гриб. На скамейке две девочки. Одна длинноногая, белобрысая, с веснушками на круглом носу, в ситцевом платье и драном гимназическом переднике. Это Лиза Кириллова только что одолевшая ужасы науки приготовительного класса. Другая, припомаженная, принаряженная, с чисто вымытыми красными руками, Люня Донатская, приехавшая с визитом. Девочки знают друг друга плохо, и беседа не клеится. Лизу смущает великолепие голубого банта в Люниной косе. Ей кажется, что Люня не может не презирать ее за драный передник и веснушчатый нос. Но нужно как-нибудь выпутываться из тяжелого положения. Кроме того, она хозяйка и должна занимать гостью. Вы любите театры? спрашивает она самым светским тоном, прикрыв ладонью дырку на переднике. Очень люблю, ужасно люблю. Отвечает гостья с лёгким польским акцентом. Только я ещё никогда в театре не была. Мы всегда в горках живём, а в горках театров нет. Я тоже люблю театры. Я очень часто в театре бываю. На Рождество нас возили в ложу. И потом ещё была один раз, когда была совсем маленькая. Только уж не помню. Вот мама та ещё чаще ездит. «Ваша мама ужасная красавица», — покраснев говорит Люня. «Моя мама тоже ужасная красавица, но ваша ещё ужаснее». Лиза молча дрыгает ногами. «А что у вас в гимназии? Очень трудно», — спрашивает Люня. Лиза выпрямилась и гордо вскидывает голову. «В гимназии? Ерунда, пустяки. Конечно, для новеньких очень страшно». Вы бы, наверное, перетрусили. Уж, конечно, где вам? А вы не боитесь? Я-то? Ничуть. Мария Николаевна говорит мне. Сними локти со стола. А я хоть бы что? Даже нарочно другой локоть хотела положить, только некогда было. Какая вы! заискивающая улыбается Люня. Я бы ни за что не могла. Хо! Я ничего не боюсь. Даже батюшка спросил, кто это там на второй скамейке вихрами трясёт. «Ой, ой, как это вы так можете? А учиться трудно?» «Учиться? Ужасно трудно. Масса предметов, чистописании очень трудно. У нас страшно строго. Если букву пропустишь, или если клякса, сейчас исключат, и пропала на всю жизнь. Вы бы ни за что не могли». Люня из почтительности передвинулась на самый краешек скамейки. Лиза развалилась и гордо расправила дырявый передник, как старый ветеран своё доблестное знамя, простреленное в боях. «У нас в классе тридцать девочек. Я всех на память знаю. Александрова, Андреева, Асланова, Бабарусова, Батарникова, Букина. Как это вы так можете?» Благоговейно шепчет Люня. Она вся съежилась, подавленная и растерянная, и даже голубой бант сконфуженно обвис. «Подождите, не перебивайте. Разве можно перебивать, когда называют фамилии? Теперь из-за вас я должна опять сначала начинать. Александрова, Андреева, Асланова, Бабару...» Вот видите, как глупо перебивать. «Теперь я опять должна начать сначала». «Александрова Андреева!» «Вам может быть тесно на скамейке», — робко и почтительно шепчет Люня. «Так вы ложитесь как следует, а я могу здесь на травке посидеть». «Ну, ещё платье перемажете». «Нет-нет, ничего. Да я могу и постоять». «У нас в классе есть одна полька, Климбицкая. Вы её знаете?» «Нет, не знаю». «Какая же вы после этого полька?» когда вы своих не знаете. Вы должно быть так только. Простая католичка». Лиза развалилась на всю скамейку. Одну ногу перекинула на спинку, а другое болтала по воздуху. Люня, робко сложив руки, как масон на молитве, смотрела и слушала в благоговейном экстазе. «Бабарусова, Батарникова, Букина, Верига, Ёлкина! Не смотрите мне в рот!» Это меня сбивает. А куда мне нужно смотреть? Вот сюда куда-нибудь. На листья? Ну, можно и на листья. Ёлкина, Значкова. Опять вы на меня. Какая вы права. Ужасно трудно с вами разговаривать. Я устала. Я буду спать. Хорошо, вы спите, а я посторожу. Если прилетит пчела, я её прогоню. Лиза закрывает глаза и лежит тихо. Лёня стоит, сложив руки, и старается не дышать. Что-то тихо щёлкнуло и задрожал листик. Это свалился сверху маленький жучок. Лёня вздрогнула, испуганно скосила глаза на Лизу и погрозила жуку пальцем. Томно и душно от сладкого запаха. Качается травяной паучок, Слушает, как цветут цветы.